Глава 7. Не вставуха. «И стал царь Давид старый и немощен, и тщетно прекрасная дева согревала его своим телом, царь не познал ее». Библия. Третья книга царств, первая глава, стих, первый-четвертый. «Уж я не тот любовник страстный, кому дивился прежде свет. Моя весна и лето красна, Навек прошли. Пропал и след. Климен Моро. Старик. Перевод Александра Сергеевича Пушкина. 1817 год. В поисках виноватых. Если представить невозможное, обобщив все человеческие страдания, обусловленные сексуальными нарушениями в единую структуру, то она заняла бы в перечне человеческих бед одну из ведущих позиций после войн, голода и болезней. На протяжении всей истории существования разумного человека над ним висел домокловым мечом страх лишиться половой потенции. Ничто не приносит мужчине любого возраста и социального положения студенту, академику, герою-летчику, агроному, известному артисту, таких тягостных психических страданий и таких острых потрясений, как потеря сексуальных возможностей. Он легче переносит крушение жизненных планов, банкротство, болезни и даже исключение из партийных рядов, чем постельная фиаско. Сексуальная несостоятельность угрожает, а зачастую и приводит к потере любимой женщины, лишает семьи, Она снижает самооценку мужчины и социальную активность. В его психическом статусе преобладают тревога, подавленность настроения и формируется навязчивая зависть к любому твердому продолговатому предмету. Карандаш, ножка стула и другие. В подобном состоянии трудно быть успешным программистом, футболистом или трактористом. Вспоминается беседа с одним известным советским поэтом, кстати, весьма неравнодушным к женскому полу, который очень точно выразил психическое состояние мужчины, страдающего сексуальными нарушениями. «Вся жизнь прошла в тревогах за предстоящее свидание. И только став полным импотентом, я, наконец, обрел покой и способность радоваться всему, что меня окружает». Комплекс личностных и социальных проблем, вызванные сексуальной дисфункцией, невротизирует мужчину, приводит к стрессу, депрессии, а в крайних случаях к самоубийству. В 1932 году американский режиссер Пол Берн, мушкина звезды Джоан Харлоу, застрелился в супружеской спальне после того, как не смог удовлетворить жену. Сексопатологам известно немало подобных примеров. «Я дважды столкнулся с такой печальной ситуацией в своей врачебной практике». В одном из этих случаев, произошедшем в 1978 году, пациент, молодой врач, находясь в палате больницы номер 50, ночью нанес себе смертельный удар ножом в область сердца, вскоре после ободряющего разговора с невестой о состоянии его половой потенции. Этот пример еще раз напоминает об огромном значении поведения женщин в подобных ситуациях. Важное социальное значение сексуальных дисфункций у мужчин объясняется также их высокой распространенностью. Не углубляясь в терминологические дебри, вспомним лишь, что у восточных и южных славян, а также в Москве из XVI-XVII веков мужское половое бессилие называли «невставухой», или нестоянием мехиря. С середины 17 века медицина использовала латинский термин «импотенция». Общепринятое в настоящее время обозначение «эректильная дисфункция» предложено вместо термина «импотенция» в 1988 году на заседании специальной согласительной конференции Национального института здоровья США. К 1992 году оно было признано международными организациями и обществами урологов, андрологов и других специалистов, занимающихся данной проблемой. Этот термин явно более удачен. Он не звучит как приговор, как выстрел или удар ножом, а именно так воспринимается мужчиной диагноз импотенция. Особенно эффективно в плане последствий услышать это из уст Любимой. «А ведь ты у меня импотент. Почему же раньше ничего не сказал?» Или от врача, клятвенно обещавшего облегчать человеческие страдания. «Так ведь вы импотент. А что вы хотели в своем возрасте? Почему же раньше не пришли? Теперь лечиться придется очень долго». Последние слова имеют для обоих ключевое значение. Учитывая отмирание бесплатной медицинской помощи, особенно этому контингенту больных. Получив звание импотент, мужчина из разряда здоровых резко перемещается в разряд больных, и это оказывает сильное психотравмирующее воздействие. Иное дело услышать заключение врача о наличии эректильной дисфункции. Мужчина справедливо рассуждает, дисфункции – это нарушения, а они бывают резко выраженные или незначительные, как, наверное, у меня. Нарушения устраняются, лечатся, и все возвращается к норме. Согласитесь, это совершенно иное восприятие ситуации. И, кстати, оно ближе к истине. Что же конкретно подразумевает понятие «эректильная дисфункция»? Это постоянно проявляющееся отсутствие способности достигать и или поддерживать эрекцию, достаточную для совершения полового акта. Эректильная дисфункция фактически не является самостоятельным заболеванием, а только проявлением, симптомом большого ряда весьма различных по характеру страданий и патологических состояний. Но поскольку этот феномен очень распространен, имеет важное социальное значение, четко очерчен, а вызывающие его причины обычно трудно выявляются, эректильную дисфункцию зачастую рассматривают как самостоятельную нозологическую форму — болезнь. Понятно, что эрекция — не единственный феномен, составляющий сексуальную функцию мужчины. Половое сношение включает также либида, половое влечение, эякуляцию и оргазм, которые, в свою очередь, подвержены определенным нарушениям. Эректильная дисфункция отнюдь не редкое явление. Очевидно, что с возрастом качество эрекции, мягко говоря, не улучшается. С годами я все больше и больше смягчаюсь, но моей жене это почему-то не нравится. Известное массачусетское исследование по изучению вопросов старения мужчин 1994 год показало, что 52% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет страдают эректильной дисфункцией, ЭД. Тяжелая степень выраженности отмечена у 10%, умеренная – у 25%, минимальная – у 17% мужчин. Ее частота увеличивается пропорционально возрасту. Среди мужчин 40-50 лет ректильная дисфункция встречается в 40% случаев. 50-60 лет — практически у половины, а в старшей возрастной группе это расстройство наблюдается более чем у 70% мужчин. Когда я был молодым, не мог согнуть свой член. Когда стал старше, мог, но только чуть-чуть, а теперь гну, как хочу. «Наверное, я становлюсь все сильнее». Эректильная дисфункция относится к возрастозависимым состояниям. По мере старения организма изменяются стенки сосудов, нарушается кровообращение, а также гормональные и нервные механизмы эрекции. Тем не менее, способность к совершению полового сношения большинство мужчин сохраняют до старости при отсутствии явных предрасполагающих или причинных факторов эректильной дисфункции. Возрастное ослабление эрекции нашло отражение и в творчестве Марка Твена, 1835-1910. В своем эссе «Письма с Земли» он пишет «Женщина как подсвечник» который всегда готов принять свою свечу. Но вот свеча с течением лет становится все мягче и слабее, а затем и вовсе не может держаться прямо, и ее в глубокой скорби укладывают на вечный покой в надежде на будущее воскресенье, которое, впрочем, так никогда и не наступает. Любопытно, что Марк Твен любил писать непристойные эссе, стихи и баллады. Однажды он пожаловался. Деликатность, унылая и фальшивая деликатность, крадет у литературы два самых лучших жанра, ей принадлежащих. Анекдоты, которые рассказывают в семейном кругу, и непристойные рассказы. Различают предрасполагающие факторы и причины эректильной дисфункции. Предрасполагающие факторы – это особенности стиля и образа жизни мужчины, и от него самого зависит, усугубить их отрицательное влияние или ослабить, исключить. Очень важно, что они фактически те же, что и для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Итак, врага надо знать в лицо. Первое почетное место занимает пожилой возраст. Лев Давидович Троцкий 1879-1940 ближайший соратник Ленина, основной создатель Красной Армии, высказал такую мысль. «Пожилой возраст – самое неожиданное из всех вещей, которое случается с человеком». Учитывая увеличение продолжительности жизни во всех высокоразвитых странах, повышение роли качества жизни человека и стремление к продлению сексуальной активности, можно ожидать роста числа пациентов и потребности в лекарственных препаратах, нормализующих эрекцию. «Рад, что я интеллигент, что живу светло и внятно. Жаль, что лучший инструмент годы тупят невозвратно». Игорь Губерман Психическая неустойчивость и особенно склонность к депрессии это благодатная почва для развития так называемой психогенной эректильной дисфункции. Особое внимание врачи уделяют в настоящее время метаболическому синдрому или смертельному квартету. Он представляет комбинацию нескольких патологических факторов, тесно связанных между собой. Амбдоминальное ожирение, отложение жировой клетчатки в области живота. Повышение артериального давления, повышение содержания в крови сахара, глюкозы и холестерина, особенно триглицеридов. Существенное значение имеет возрастное снижение выработки тестостерона. Перечисленные нарушения предрасполагают к возникновению эректильной дисфункции действуя как в комплексе, так и самостоятельно. Это подметил и поэт Александр Безыменский, 1898-1973. «Большой живот и малый фалос. Вот все, что от меня осталось». Чем больше Володя толстел, тем короче становилось его мужское достоинство. «Мне, последней жене, досталось меньше всего». Очевидно, что, ложась в постель с женщиной, мужчина не предъявляет ей перечисленные ранее анализы. Но скрыть излишки жировых накоплений он не сможет. Не уставайте бороться с лишним весом. Основные инструменты контроля — весы, и главным образом — сантиметровая лента. Объем талии на уровне пупка должен быть меньше 94 сантиметров а способы сдерживания – диета и физическая нагрузка. Важно избегать ситуации, описанной Михаилом Жванецким. Многолетняя борьба с животом закончилась его победой. Теперь наступила очередь любимых врачебных страшилок. Гиподинамия – низкая физическая активность, табакокурение – злоупотребление алкоголем. В медицине существует много различных положений и мнений, которые не имеют достаточной доказательной базы и постоянно дискутируются, но отрицательное влияние перечисленной выше троицы не вызывает сомнений. Особенно следует отметить скверное воздействие никотина на все сосуды организма, включая и кровоснабжающие половой член. Требует очень вдумчивого подхода, в том числе в этой связи, назначение и прием некоторых лекарственных препаратов. Какие же причины наиболее часто приводят к эректильной дисфункции? Повышаем ваш уровень до профессионального и приводим нашу классификацию из учебника урологии под редакцией академика «Ран рф профессора Дмитрия Юрьевича Пушкаря. Причины эректильной дисфункции. Психогенные – ситуационные влияния, особенности поведения партнера, неврозы, депрессия, стресс, тревожность, ожидание неудачи, зависимость от психотропных веществ. Органические – воскулогенные, сосудистые, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, дислипидемия табакокурение, вызывает пенильный ангиоспазм, синдром Лериша, веноокклюзивные нарушения, оперативные вмешательства или лучевые воздействия в области таза и забрюшинного пространства, нейрогенные, заболевания головного и спинного мозга, болезнь Паркинсона, ишемические поражения, новообразования, рассеянный склероз, травма, поражение межпозвоночных дисков. Периферические нейропатии, сахарный диабет, алкоголизм, хроническая почечная недостаточность, полинеэропатия, оперативные вмешательства в области малого таза и забрюшинного пространства. Эндокринные, гипогонадизм, врожденный, приобретенный, возрастной, гиперпролактинемия, гипертиреоз, гипотиреоз, болезнь иценка Кушенга. Структурные. Поражение полового члена. Болезнь пейрони. Фе Травма. Врожденное искривление. Склеротические изменения вследствие кавернита или приопизма. Малый половой член. Гипосподия. Эписподия. Лекарственные. Гипотензивные препараты. Диуретики. Бета-адреноблокаторы. Антидепрессанты. Антиандрогены психотропные и наркотические средства и другие. Комбинированные. По современным данным, в структуре причинных факторов эректильной дисфункции органические нарушения составляют около 80%, а психические — около 20%. Обращаем внимание, насколько широк диапазон причин, способных вызвать эректильную дисфункцию. Беда, соседа парализовала. Вся левая сторона отнялась. А член? Член-то как? Повезло. В последнюю секунду успел направо перебросить. В зависимости от выраженности нарушения и возможности осуществления полового акта различают три степени тяжести эректильной дисфункции. Легкую. Эрекция ослаблена незначительно, половой акт обычно возможен. Среднюю. Эрекция ослаблена значительно, половой акт иногда возможен. Тяжелую. Эрекция отсутствует, половой акт невозможен. В глобальном понимании основой психогенной эректильной дисфункции являются особенности образа жизни мужского населения развитых стран в век тревоги. У молодых здоровых мужчин, обычно не имеющих постоянной половой партнерши, на фоне отдельных эпизодов нарушения эрекции нередко формируется сексуальный невроз. Описывается как невроз ожидания неудачи. Однажды испытав фиаско, мужчина идет на следующую встречу, как на экзамен, и при таком настрое обязательно проваливается. Это состояние может быть вызвано особенностями ситуации, обстановки и обстоятельств близости, неделикатным поведением женщины, памятью прошлых неудач, боязнью венерических инфекций или нежелательной беременности и так далее. Часто на прием приходят пациенты с так называемыми ложными жалобами. Они вызваны отсутствием у мужчин правдивых знаний или искаженными представлениями о нормативах сексуальной активности, завышенными требованиями половой партнерши, а в ряде случаев – заведомо неверными сведениями, подчерпнутыми из СМИ. Преследуя коммерческие цели заказчиков, телевидение и печатные издания подобной информации превращают здоровых мужчин в пациентов-врачей и потребителей ненужных или бесполезных лекарственных препаратов. Купила для мужа препарат, увеличивающий член на 5 сантиметров, но, очевидно, срок его годности истек. Чтобы разъяснить пациенту с подобными нарушениями их суть, показатьть степень влияния психического настроя и убедить что виноват не член а мозг я иногда привожу такой довод представьте что на моем месте молодая красивая женщина врач согласитесь лишь мысли о том что она будет вас осматривать ощупывать половой член достаточно для возникновения эрекции но вот все это происходит на его Ни у вас, ни у любого нормального мужчины возбуждение не возникает. Головной мозг разъяснил, что ситуация не та. Живите без стресса. Секс делает вас здоровым. Треть своей жизни вы проводите в спальне. Сделайте из нее что-то большее, чем гардеробную. Помните, импотенция начинается в голове. Так обращался к своим пациентам Кристиан Барнард вписавший в историю медицины дату 25 декабря 1967 года, день, когда в госпитале гротесхюрт хюрт ЮАР под его руководством впервые было успешно пересажено человеческое сердце. Древнегреческий историк Геродот 484, 425 года до нашей эры описывает такой эпизод из жизни египетского царя Амасиса. Женившись, он оказался неспособным иметь половые сношения с женой, красавицей Ладикой, хотя с другими женщинами был полноценным. Царь сказал ей: "Ты, жена, чарами своими причинила мне это, и нет тебе спасения". А вот как эта особенность мужской психики проявилась в жизни Стендаля, 1783-1842. Его сексуальные возможности всегда очень зависели от настроения. Летом 1821 года, находясь в состоянии глубокой депрессии, Стендаль попал на вечеринку к одному из своих знакомых. Вечеринка превратилась в Оргию и Стендаль оказался с проституткой по имени Александрина. Он потерпел, по его словам, полное фиаско. «Мой мозг был перевозбужден настолько, что мое тело просто не смогло быть великолепным». Эта история стала известна и долго гуляла по всему Парижу. В то же время в дневнике Стендаля есть запись о том, что он был сексуально близок со своей партнершей 7 раз за ночь, что свидетельствует о его незаурядной потенции. Степень бедствия Так много видим забот, когда нас лихорадка бьет, когда подагра нас грызет или резь в желудке, а эта боль — предмет острот, и праздные шутки. Роберт Бернс. Перевод Самуила Маршака. Какая разница между членом и жизнью? Жизнь жестче. Народный юмор. До обсуждения современного обследования мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, оглянемся на несколько веков назад. Христианство в средневековой Европе считало совокупление в браке безгреховным, поскольку предполагалось, что в нем отсутствует похоть, и его целью было не удовольствие, а следование заповедь Господа, плодиться и размножаться. Ирония в том, что если похоть была общественным врагом номер один, то следующим по счету была импотенция. В декрету Миграциана, сборнике канонического права 1140 года, импотенция была объявлена уважительной причиной для расторжения брака. В результате церковь превратилась в диагностическую структуру по выявлению мужской сексуальной дисфункции. Мужей, которые не выполняли свои супружеские обязанности, надлежало подвергнуть дотошному обследованию. Например, пенис и мошонку мужчины погружали в ледяную воду и затем определяли, насколько сжались гениталии. Другой метод состоял в том, что особо честная женщина старалась вызвать эрекцию в присутствии священника и жены несчастного. Практиковалась и процедура Конгресса или Саити, когда супружеская пара возлежала вместе, пытаясь совершить половой акт. А опытная Матрона максимально способствовала этому. Давала советы жене, предлагала специи, растирала и массировала мужчину. Результаты тестирования сообщались священнику и врачу. Чтобы отличить психогенную эректильную дисфункцию от вызванной органическими причинами, проводится специальный анализ. О психических нарушениях свидетельствуют следующие факторы. Внезапное, четко зафиксированное начало эректильной дисфункции, зачастую после первой неудачи. Чередование периодов нарушений и нормальной половой жизни. Полная эрекция при мастурбации. Резкий спад достаточно полной эрекции непосредственно перед введением члена. Проблемы в предшествующей половой жизни. Сложности межличностных отношений с партнершей. Выраженное влияние ситуационных факторов половой близости зависимость от половой партнерши и стиля ее поведения, избегание, боязнь сексуального контакта при выраженном либидо. Согласно концепции известного отечественного сексопатолога Георгия Степановича Васильченко, 1921-2006, которая полностью адекватна и в настоящее время, половой акт, При научном подходе капулятивный цикл не начинается с введения полового члена, интроекции, и не завершается эякуляцией и оргазмом, если учитывать все сложные реакции, происходящие в центральной нервной системе и определенных эндокринных структурах. Началом этого процесса предлагается считать осознание партнерами предстоящего полового акта, а завершением — Возвращение всех произошедших в организме изменений к исходному уровню. В соответствии с этим весь капулятивный цикл может быть поделён на ряд стадий и составляющих, каждая из которых поддерживается определенным анатомофизиологическим физиологическим субстратом. Нейрогуморальная стадия формируется в период полового созревания и завершается с угасанием половой активности. Основным ее проявлением является либидо, а субстратом — система нейрогуморального обеспечения сексуальной функции. Психическая стадия. протекается со сознания предстоящего полового сношения до возникновения эрекции. Ее основой является комплекс специфических психических реакций и, главным образом, возникновение половой доминанты. Эрекционная стадия. Начинается появлением эрекции и завершается интроекцией, введением полового члена. Ее субстрат и механизм подробно разбирались в первой главе. Фрикционная стадия. Длится от введения пениса до эякуляции. Ее субстрат аналогичен эрекционной стадии. Эякуляторная стадия. Включает выброс эякулята и оргазм, которые в норме происходят синхронно. Ее субстратом являются подкорковые структуры головного мозга, спинальный центр эякуляции, предстательная железа, семенные пузырьки, мышечные структуры тазового дна и мочеиспускательного канала. Понятно, что сексуальное нарушение может включать повреждения как всех стадий и составляющих кобулитивного цикла, так и одной или нескольких из них. Распознавание этих обстоятельств крайне важно для выбора правильного лечения. Известно, что одна из важнейших особенностей обследования пациентов сексологического профиля состоит в скудности объективных, выявляемых, патологических изменений, а иногда в их полном отсутствии. Заключение специалиста во многом строится на анализе жала больного, сведений из беседы с ним и его половой партнершей. Таким образом, субъективная оценка мужчины его половой потенции и описание капулятивных нарушений имеет важное, а зачастую и решающее значение при установлении диагноза. В настоящее время особенно наглядно проявляется тенденция клинической медицины к максимальной объективизации и количественному выражению показателей, характеризующих состояние больного. Причем это касается не только данных инструментальных и лабораторных исследований, но и сведений, имеющих субъективный характер. В урологии и сексопатологии это выражается стремлением использовать различные шкалы, опросники, заполняемые пациентами и позволяющие объективизировать их жалобы, чтобы получить количественную характеристику состояния сексуальной функции. Как писал Эммануил Кант, 1724-1804. В любой науке столько истины, сколько в ней математики. Общий недостаток этих систем состоит в однонаправленности, поскольку они обычно предназначены для оценки какого-либо одного из структурных элементов этой сложной и многокомпонентной системы. Так, наиболее распространенная шкала МИЭФ Международный индекс эректильной функции характеризует преимущественно эрекцию. Но ведь, приобретая дом, покупатель не осматривает только фундамент, стены или крышу. Его интересует состояние всего сооружения. Вполне можно провести аналогию с оценкой сексуальной функции. Учитывая все это, нами совместно с академиком РАН РФ профессором Олегом Борисовичем лараном создана система, шкала суммарной количественной оценки мужской капулятивной функции, МКФ, с целью выявления и мониторинга ее нарушений, а также контроля эффективности лечения. Очевидна сложность задачи представить все многообразие основных сексуальных проявлений в виде логической системы и выразить числовым рядом. Иными словами, составить количественную характеристику состояния мужской капулятивной функции, представляющей слагаемое генетических, врожденно-конституциональных, соматических, возрастных и психосоциальных факторов. Тем более, что это единственная физиологическая функция, которая осуществляется не в одном организме, а требует для реализации участия мужчины и женщины. Предлагаемая шкала включает ряд показателей, вопросов, обозначенных римскими цифрами от 1 до 13. На каждый вопрос из шести предложенных вариантов ответов пациент подбирает и письменно фиксирует один, соответствующий его ситуации. Шкала количественной оценки мужской капулитивной функции. МКФ. О. Беларан А.С. Сигал. 1998 год. В течение последнего месяца как часто у вас возникало желание иметь половое сношение, независимо от эрекции? Не возникало. 0 баллов. 1-2 раза. 1 балл. 3-4 раза. 2 балла, 2-3 раза в неделю, 3 балла, почти ежесуточно, 4 балла, ежесуточно, 5 баллов. В течение последнего месяца как часто у вас возникали спонтанные, не связанные с половой активностью эрекции? Не возникали. 0 баллов, несколько раз, 1 балл, 2-3 раза в неделю, 2 балла. Четыре-пять раз в неделю. Три балла. Ежесуточно. Четыре балла. Ежесуточно, многократно. Пять баллов. Когда вы последний раз совершали или были способны совершить повторное половое сношение в течение суток? Никогда. Ноль баллов. В возрасте от 20 до 35 лет. Один балл. В возрасте от 35 до 50 лет. 2 балла. Способен в настоящее время. Три балла. Практикую эпизодически. 4 балла. Практикую постоянно. 5 баллов. В течение последнего месяца, каково ваше настроение перед сношением? Из-за страха неудачи попыток не предпринимал. 0 баллов. Из-за неуверенности ищу предлог уклониться от сношения. Один балл. Испытывал неуверенность, но от попыток не уклонялся. Два балла. Неуверенности почти не испытывал. Три балла. Неуверенности нет. Четыре балла. Только жду наслаждения. Пять баллов. В течение последнего месяца сколько попыток иметь половое сношение вам удались? ни одна, ноль баллов. Меньше половины, один балл. Больше половины, два балла. Подавляющее большинство, три балла. Все, за редким исключением, четыре балла. Все, пять баллов. В течение последнего месяца Какова была эрекция при половых сношениях? отсутствовала 0 баллов. В большинстве случаев была недостаточной для введения полового члена. Пропадала перед введением или во время сношения. 1 балл. Для ее возникновения требовалась активная стимуляция. Была неполной, но достаточной для сношения. 2 балла. «Была иногда неполной, но достаточной для сношения» — 3 балла. «Была полной» — за редким исключением — 4 балла. «Всегда была полной» — 5 баллов. В течение последнего месяца какова была продолжительность половых сношений? Нельзя определить из-за отсутствия семиизвержения при сношениях — 0 баллов. Семя извержения затруднено или наступает через несколько секунд. Один балл. Явно излишнее или около 30 секунд. Два балла. Излишнее или около двух минут. Три балла. От двух до шести минут. Четыре балла. Могу ее регулировать. Пять баллов. В течение последнего месяца каково было семя извержения? Оно отсутствовало при сношениях, ноль баллов. Наступало не при каждом сношении, один балл. Низкоинтенсивное, вытекание эякулята или болезненное, два балла. Умеренно интенсивное, три балла. Интенсивное, четыре балла. Крайне интенсивное, пять баллов. В течение последнего месяца каков был оргазм? Он отсутствовал при семи извержении – 0 баллов. Наступал не при каждом семи извержении – 1 балл. Низкоинтенсивный – 2 балла. Умеренноинтенсивный – 3 балла. Интенсивный – 4 балла. крайне интенсивный 5 баллов. В течение последнего месяца сколько завершенных, независимо от их качества, половых сношений вы имели? Ни одного — ноль баллов. Один-три — один балл. Один-два в неделю — два балла. Два-три в неделю — три балла. Три-четыре в неделю — четыре балла. Ежесуточно — пять баллов. В течение последнего месяца сколько у вас произошло семи извержений при сношении, полюции, анонизме и другое? Ни одного — ноль баллов. Один-три — 1 балл, 1-2 в неделю – 2 балла, 2-3 в неделю – 3 балла, 4-6 в неделю – 4 балла. Ежесуточно одно или несколько – 5 баллов. Как давно наблюдается у вас расстройство половой функции? С начала половой жизни – 0 баллов, 10-20 лет – 1 балл, 1-10 лет – 2 балла. Не отмечаю существенного расстройства. 3 балла. Не отмечаю какого-либо расстройства. 4 балла. Не задумывался о возможности расстройства. 5 баллов. Сумма набранных баллов равно сумма баллов по блокам показателей. Как вы оцениваете свою половую потенцию за последний месяц? Полностью отсутствовало. 0 баллов. Неудовлетворительно. 1 балл, удовлетворительно – 2 балла, хорошо – 3 балла, хорошо – отлично – 4 балла, отлично – 5 баллов. Каждый вариант ответа имеет оценку в баллах от 0 до 5, то есть от крайней степени нарушения до крайней степени выраженности анализируемого показателя. Вариант ответа с оценкой 5 баллов по каждому показателю от 1 до 12 отражает половые реакции, присущие периоду юношеской гиперсексуальности, а также лицам с сильным типом половой конституции. Максимальная сумма баллов по всем показателям будет равна 60, 12 умножить на 5. Оценка 4 балла отражает сексуальные проявления, соответствующие среднестатистической норме для мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Максимальная среднестатистическая сумма баллов – 48. 3 балла – от 36 до 50 лет. Максимальная сумма – 36. 2 балла – от 51 года до 65 лет. Максимальная сумма – 24. Один балл старше 65 лет. Максимальная сумма — 12. Ответ, оцененный нулем баллов, свидетельствует о крайней степени нарушения анализируемого показателя. Шкала МКФ составлена таким образом, что позволяет не только выявить сексуальное нарушение, но и осуществить его структурный анализ, то есть обнаружить поражение отдельных составляющих капулитивного цикла. Так, показатели 1, 2 и 3 характеризуют преимущественно нейрогуморальную составляющую капулитивного цикла, 4 и 5 – психическую составляющую, 2, 3 и 6 – эрекционную составляющую, 7, 8 и 9 – экуляторную составляющую, а 10, 11 и 12 – функционирование капулятивной системы в целом. Показатель 13 отражает мнение испытуемого о его сексуальной потенции в целом. Заполненная пациентом анкета шкалы МКФ анализируется врачом. В первую очередь подсчитывается сумма набранных баллов с 1 по 12 показателей, которая отражает общее состояние копулятивной функции на данный период времени. Сложение может быть выполнено и самим пациентом. Затем полученная цифра сопоставляется с суммой баллов, соответствующей среднестатистической норме для возраста пациента. На следующем этапе выполняется структурный анализ, то есть определяются наличие и степень вовлеченности отдельных составляющих в сексуальную дисфункцию. Мы убедились в том, что использование шкалы МКФ дает возможность количественно и с высокой степенью достоверности оценить состояние копулятивной функции мужчины в целом, выявить нарушения и их выраженность, провести структурный анализ повреждения и, и дифференцировать чисто психогенный его генез от преимущественно органического, а также определить отношение пациента к сексуальной дисфункции. Цель объективного обследования пациента состоит в выявлении причины эректильной дисфункции, то есть основного заболевания. История развития методов диагностики эректильной дисфункции некоторым образом связана с криминологией. На определенном этапе ученые задались вопросом, существует ли какая-то физиологическая разница между половым членом сексуального преступника и обычного человека. Можно ли определить по этому органу склонность мужчины к преступному поведению? Наконец, можно ли перепрограммировать пенис насильника? Поиски привели к изобретению в 1965 году чешским психиатром Куртом Фройдом пенильного плетизмографа, от греческого «плетизиас» — «увлечение графа списать», который измерял изменение объема воздуха внутри стеклянной колбы, в которую помещался половой член. Появилась объективная методика определения сексуального возбуждения мужчины в ответ на зрительную стимуляцию различными эротическими объектами. Более простое устройство, измеряющее не объем члена, а диаметр, предложил в 1966 году директор института Кинси в штате Индиана, США, доктор Бенкрафт. Это был ртутный тензометрический датчик внутри растянутой бандажной повязки, которой оборачивается пенис. Подобные приборы до сих пор используются в США для выявления потенциальных педофилов. Хотя по ряду причин эти данные не считаются в американском суде уликой. Усматриваете ли вы связь между половым членом и почтовой системой? Когда разрабатывался способ выявления ночных спонтанных эрекций, то оказалось, что наиболее адекватной по сравнению с ниточками и резиночками является полоска почтовых марок, которой на ночь обертывается пенис, а утром анализируются ее разрывы. Какими же возможностями располагает современная медицина для подтверждения наличия эректильной дисфункции, выявления ее причины и степени тяжести? Не останавливаясь на них подробно, чтобы не увеличивать количество сексопатологов-любителей, лишь перечислим основные способы диагностики. Принцип их использования состоит в последовательном переходе от простого к сложному. В порядке убывающей частоты применения они распределяются следующим образом. Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена, без лекарственной стимуляции и на фоне введения медикаментов. Анализ половых гормонов, тест с внутрикавернозным введением сосудорасширяющих препаратов. Фиксация и анализ ночной пенильной тумисценции, ночных спонтанных эрекций с использованием специальной аппаратуры. Прибор Риджискан. Изредка возникает необходимость проведения дополнительных неврологических и сосудистых исследований. Завершим главу в стихотворной форме. «Нельзя не вспомнить без улыбки те дни блаженства моего, когда все члены были гибки за исключением одного. Теперь дни счастья улетели, И вот я дожил до того, когда все члены отвердели за исключением одного. Пьер Биранжэ, 1780-1857.